Глава вторая. Поиски врага. Или «Как такое могло случиться?» Нарушение динамического стереотипа, то есть привычного уклада жизни, это стресс. А стресс – это выраженное напряжение. В первые минуты, часы после объявления мужа о том, что брак можно считать аннулированным и недействительным, мол, развод и точка, Стресс женщины настолько велик, напряжение настолько зашкаливает, что пробки вылетают. Летят во все стороны, со свистом. Поэтому паника, поэтому ужас, поэтому стоим на месте и никуда не двигаемся, только слезы и дыхание не перевести. Но как только первичный ступор проходит, мы долетели до дна пропасти, проверив тем самым ее глубину и поигрались в странные игры со смертью, начинается полет в обратном направлении, как прыжок с тарзанки. Объявили о разводе, скинули с вышки. Дошли до идеи самоубийства, долетели до поверхности воды. Потом пробуждение инстинкта самосохранения, это мы на сотую долю секунды замерли внизу, и дальше практически с той же силой движение вверх. Вверх в данном случае это агрессия. Напряжение, до сего момента шедшая внутрь, теперь разворачивается на 180 градусов и идет наружу. Аутоагрессия, выражаясь по-научному, то есть агрессия, направленная на самого себя, вплоть до идеи убийства себя, превращается в нормальную агрессию, направленную на окружающих. Агрессия, как известно, требует наличия врага, То есть нужно видеть точку приложения своей агрессии. И враги в такой ситуации находятся быстро. Как ни трудно догадаться, это он и она. Изменщик, он же подлец и сволочь, и... Ставлю многоточие, поскольку даже приличные женщины в такую секунду выражений не выбирают. В общем, женщина легкого поведения, соблазнительница и разрушительница чужого счастья. В половине случаев брошенная жена начинает свой крестовый поход на мужа, который кажется ей в этот момент грязным, подлым, отвратительным, ужасным, мерзким, причем настолько, что хочется мыться, стоять под душем и грубой мочалкой сдирать с себя куски кожи, к которой он прикасался. В половине случаев первый удар агрессии приходится на разлучницу, соблазнительницу и воровку. Желание увидеть, найти, разыскать ее, чтобы посмотреть ей в глаза и чтобы ей их выцарапать, становится иногда неконтролируемым, непреодолимым. Женщины могут добиваться этого всеми силами, действовать с применением силы. Иногда же, но в редких случаях, женщина идентифицирует мужа и его любовницу как одно лицо, то есть как заговорщиков, и идет в лобовую атаку сразу на них обоих. Почему это происходит? Просто потому, что это единственный способ для женщины сохранить хоть какую-то внутреннюю целостность, не разрушиться окончательно и бесповоротно под воздействием этих чудовищных обстоятельств. Женщине ничего другого не остается, как дискредитировать в собственном сознании образ ненавистного, низкого предателя и похотливой мерзавки. Ведь если женщина хотя бы на секунду допустит, что они не такие, значит она виновата во всем сама. Но испытывать такую боль и осознавать себя в качестве причины этой боли невозможно. Это примерно то же самое, что проснуться без ног и узнать, что до потери сознания ты сам их себе отрезал. Бензопилой. Обе. Нет. В это не то, что трудно, в это нельзя поверить. Поэтому дискредитировать мужа и его любовницу – единственный способ спасти саму себя. Странным образом в этот момент поворачиваются мысли в голове женщины. Допускаю, что мужчины не сахар. Понимаю, что их поведение во многом определяется сексуальными мотивами. Отдаю себе отчет в том, что брак – это обоюдная ответственность, и тот, кто нарушает заключенные некогда договоренности, является в каком-то смысле вероломным агрессором. Однако странно было бы забывать о том, что мужчина не просто уходит к другой женщине, он ведь еще и уходит от женщины, от жены. И в этом правда. И всякая женщина, когда она отойдет от своего аффективного шока, поймет – Да, мы оба, я и мой муж, развалили наш брак. Но сейчас нет. Сейчас она думает так, это глупость, он не мог от меня уйти. Такого просто не может быть. Но он ушел. А раз так, раз он ушел, но сам не мог, значит его увели. А если увели, то он вдруг становится невинной овечкой, а она кажется злым демоном. Если супруга и любовница знакомы, женщина представляет себе, как та плела против нее интриги, говорила ее мужу лживые и гнусные слова про нее, использовала против нее всю информацию, которую имела или могла получить. Какая из жен не отзывается о своем муже в негативном ключе? Таких нет. Но жены, понятное дело, как правило, не высказываются подобным образом в присутствии мужа. И теперь очевидно, любовница пересказывала ее мужу все, каждое ее слово. Причем можно себе представить, как она это делала. Когда жена говорила это, она не имела в виду ничего такого. Но ведь все можно интерпретировать, извратить, приукрасить. Любовница говорила ему, что его жена его не любит, не уважает, не ценит, презирает. Да. ужасно. Ее хочется убить, уничтожить, не позволить больше отравлять мир самим фактом своего существования. Если супруга и любовница не знакомы, то самым логичным объяснением ухода мужа является приворот, ну или что-то в этом роде. Особенно если любовница, по оценкам супруги, которая уже собрала о ней какую-то информацию или повстречалась лично, понимает, Она некрасивая, вульгарная, пошлая, примитивная, безвкусная. Считать любовницу хуже себя – это очень важно. Это тоже повышает самооценку, это придает хоть какие-то силы. «Как он мог на нее положить глаз?» – недоумевает женщина. «Она его приворожила». «Или неужели только постель?» «Нет, не может быть». «Разве я хуже?» «Нет, я не хуже». Понятно, что он не мог уйти к ней по собственному почину. Его увели. Специально, намеренно. Он глупый, он доверчивый, бестолковый. Она могла его обаять, обмануть. Она воспользовалась его проблемами в семье, надавила на чувства, предстала спасительницей и соблазнительной нимфой. А он и развесил уши, и поверил. А она просто его использует. Ей на него наплевать. Это просто манипуляции. И тут появляются мысли о корысти, о зависти разлучницы. Любовница позарилась на чужое, на то, что ей не принадлежит. Она воровка. И, конечно, она не любит ее мужа. Ей нужны его деньги, его связи, его возможности. Она сама никому не была нужна. Вот она и нашла ее мужа, выбрала себе жертву, воспользовалась. А иначе зачем тогда она вообще его соблазнила? Не по любви же? Вот эта странная, особенная настойчивость жены – это не по любви. В сознании женщины, переживающей развод, перестает существовать серый цвет. Я уже не говорю о палитре цветов. Остаются только белый и черный. Все ясно, как белый день. Она любит своего мужа, и он на самом деле ее любит. И больше никто и никогда не будет любить его так, и больше никого он не может любить. И необходимо как можно быстрее рассказать мужу правду, открыть ему глаза, вернуть в семью, восстановить разрушенное счастье. Да, прошлое теперь кажется счастьем. Разве имеют значение все прежние их обиды и ссоры? Это ведь ерунда. Ерунда. Милые бранятся, только тешатся. а на самом деле она его любила всю жизнь. Она дорожила им, заботилась о нем, думала о нем. Нет, он просто запутался. Совершенно точно, запутался. Ему стало скучно, ему показалось, что его не понимают, хотя это не так, просто дом, работа, дети, что игнорируют его чувства. Да, и он увлекся. Она вертела хвостом, кокетничала, соблазняла, и он попался. Бывает. Это у всех бывает. Увлекаются мужчины, теряют на какой-то миг голову, но ведь возвращаются потом, приходят обратно, когда понимают, что они потеряли. Нет, так это оставлять нельзя. Надо действовать. Жена берет себя в руки и готовится к контратаке. Надо привести себя в порядок. Надо накраситься, сделать себе прическу, надеть то платье, которое он любит, быть сексуальной, наготовить еды, встретить романтическим ужином. Иногда этот порыв длится мгновение, и до дела так и не доходит, а иногда доходит. И тогда все это, макияж, платье, прически, ужин, свечи, готовится, приготавливается. Так, словно бы это подготовка к войне. к решающей атаке, к марш-броску. Сейчас сделать это и все, и тогда все, все наладится. Но ничего не налаживается. Наоборот, он словно не видит, как она преобразилась, намеренно не замечает. Он не понимает, как она старалась, что она хотела сделать ему приятное. Он или молчит, игнорирует, или говорит страшные вещи. Хватит меня хомутать. Прекрати. Ты делаешь это для себя, только чтобы меня вернуть, а не для меня. На меня тебе вообще было всегда наплевать. Что он такое говорит? Это не он. Его приворожили. Это чары. Отчаяние. Ощущение абсолютного бессилия. Мысли постепенно переходят, перетекают, перескакивают с любовницы на мужа, Что с ним? Неужели все действительно так плохо, как он говорит? Почему он совсем обо мне не подумал? Как он мог? Я столько для него делала, столько лет, а он все это растоптал. Неужели он не видит, насколько это отвратительно? Что это унижает меня? Что я не могу так жить? Нет, он ничего не понимает и никогда не понимал. Он не ценит, не умеет ценить. На самом деле он просто воспользовался мной, а теперь, когда жизнь наладилась, бросил, ушел. И в какой-то момент в голове как будто бы что-то перещелкивает. Жена понимает, иногда на это уходят минуты, иногда часы и даже дни, что проблема не только в той женщине, даже не столько в ней, но в самом ее муже. Сначала, возможно, женщине казалось, что его подменили, и это вкладывалось в версию приворота, каких-то психологических хитростей и тонких женских манипуляций. Ведь у него другим стало поведение, он по-другому на все реагирует, он даже говорит иначе. Вообще-то было бы странно, будь оно в таких обстоятельствах не так, ведь муж бежит с тонущего корабля. Но сейчас его поведение трудно соотнести с его внутренним состоянием, потому что в этот момент внутреннее состояние ее беглого мужа непонятно и дико. В общем, начинается атака на мужчину. Иногда, впрочем, женщина с этого начинает в первую секунду после объявления последней воли, то есть в момент сообщения о разводе. «Ты сдурел, что ли?» Искренне недоумевает ошарашенная жена. «Совсем из ума выжил?» «Седина в бороду, без в ребро?» «А ну сидеть, не двигаться, стреляю на поражение, шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте, попытка к бегству». лишь надумал, сидеть. Это даже забавно, но иногда срабатывает. Но чаще всего, разумеется, не срабатывает. И чаще всего сначала паника и растерянность, и только затем агрессия. Которая, конечно, никакая не агрессия, а защита. Защита от боли. Развод – это травма, а травма – это боль. Испытывая боль, мы пытаемся защищаться – поэтому и появляется агрессия. Это разрушительная сила самообороны. Она может быть направлена внутрь, и тогда человек думает о том, чтобы лишить себя жизни. Она может быть направлена и вовне, но тогда нужен враг. И если в нас кипит агрессия, которая жаждет вырваться наружу, мозг автоматически создает образ врага, того, на кого эта агрессия – будет направлено. Кем бы он ни был на самом деле, он превратится в исчадие зла. Это происходит само собой, это рефлекторные реакции, с этим почти ничего невозможно поделать. И если у страха глаза велики, то у гнева они одеты в черные очки и залиты кровью. Мир, конечно, не так уж добр, но гнев, который разъедает нас изнутри, превращает его в монстра». Страшно, когда на высоте этих чувств женщина решается на какие-то шаги. Они, скорее всего, будут неправильными и сами по себе опасны, ведь сейчас трудно оценить ситуацию адекватно, а раздрай в чувствах не самый хороший советчик. В общем, здесь нужно использовать все возможности, все силы своего здравого рассуждения, чтобы не натворить делов. В этот момент женщина может гнать своего мужа в за требовать от него, чтобы он выметался, чтобы ноги твоей в моем доме больше не было. Это тот момент, когда муж может обнаружить свои вещи выкинутыми на лестничную клетку или аккуратно собранными в чемодан и выставленными за дверь. Только уходи и не возвращайся никогда. Мы для тебя умерли. Понял? Все на эмоциях. в состоянии крика, надрывной или холодной истерики. Именно в эту секунду под напором чувств уничтожаются семейные архивы, режутся фотографии, подвергаются деструкции личные вещи и так далее. Конечно, до вандализма доходит не всегда, но доходит. Помню, как одна пациентка рассказывала мне, что разрезала все мужнины галстуки на мелкие кусочки. Другая – проткнула шины в машине, третья расколотила коллекцию игрушечных автомобилей. В общем, можно при желании отчебучить. Иногда женщина отказывается от всего, что муж ей подарил или купил для дома, для семьи. Как ни странно, это тоже проявление агрессии. «Мне от тебя ничего не надо». Мужья в такой ситуации чувствуют себя неловко, но это, собственно, то, чего мы и добивались – Пусть почувствует себя виноватым. Пусть поймет, что он подлец и так далее. Вот, собственно, и агрессия в таком, в сущности, невинном жесте. Я верну тебе все, что ты подарил. В общем, ищем врага, находим, вымещаем на нем свою боль и... Снова вниз. Силы израсходованы, сил больше нет. Сверхъестественное. Когда человеку плохо... Он потерял чувство опоры, не знает, что происходит в его жизни, как себя вести и что делать. Он, как известно, и за соломинку хватается. А что может дать нам уверенность и прояснить обстановку в ситуации, когда никакой определенности нет и быть не может? Разумеется, сверхъестественные силы. Во-первых, они одни объясняют необъяснимое. Во-вторых, В их руках будущее, которое никому, кроме звезд и волшебников, не подвластно. Так в деле о разводе появляется парапсихология. Астрологи, экстрасенсы, маги, колдуны, ведуны и прочие бабки. Полагаю, что, пребывая в здравом уме и твердой памяти, большая часть людей относится к чудесам с изрядной долей скепсиса. ведь все мы когда-то пережили это ужасное чувство разочарования в волшебном. Помните, когда узнали, что Дед Мороз – это не чудо на оленях, а ближайший родственник или наемный артист с бородой из ваты? И, конечно, повторения подобных разочарований нам бы не хотелось. Но есть ситуации, когда здравый ум и твердая память нам отказывают. Хочется понять. А если хочется – что нам и сам черт не брат была не была авось и а вдруг в действительности женщина переживающая развод идет к провидцам с одной единственной целью найти объяснение ситуации и соответственно понять перспективы быть или не быть у нее в голове есть несколько версий случившегося почему муж ушел первый вариант блаж из серии Седина в бороду, без в ребро. Позарился на молотенькую. Второй вариант. С самого начала наш брак был обречен. Но не случайно же женщина не была в нем особенно счастлива. Наконец, третий вариант. Его сглазили, спортили, преворотили, В общем, увели с использованием незаконных средств агитации. Есть, конечно, еще и другой вариант. Честный. но о нем категорически стараются не думать. Любые отношения переживают несколько фаз в своем развитии. Фазы перемежаются кризисами, и будущее отношений зависит от того, как мы эти кризисы проходим. Чтобы пройти их успешно, рекомендуется взять себя в руки, не впадать в эмоции, не выяснять отношения, а определиться с целями. Зачем мы вместе? Если мы вместе, чтобы сделать друг друга счастливыми, но сейчас у нас это что-то не очень получается, значит нужно остановиться, задуматься и понять, что не так и как это изменить. В общем, несложная история. Только вот чтобы события могли развиваться именно таким образом, необходимы несколько обязательных условий. А. Партнерские отношения в паре. то есть осознание обоюдной ответственности за качество брака. Мы делаем наши отношения такими, какие они есть. Б. Готовность быть честными, откровенными, то есть не играть, причем совсем, абсолютно, не принуждать явно или косвенно к желаемому поведению, не давить на слабые места, не провоцировать, не поддевать, не унижать, Не шантажировать вторую половину, зная о желаниях и страхах партнера. Одним словом, не манипулировать. В. Способность признавать свои слабости, ошибки. То есть уметь рефлексировать, постоянно отдавать себе отчет в том, что рядом с тобой другой человек. И твое поведение способно как ранить его, так и радовать. А потому то, что твой партнер чувствует, и то, как он к тебе относится, в значительной степени зависит от тебя самого. Самой. Г. Никогда не считаться с партнером. Кто больше сделал для брака, а кто меньше. Кому тяжелее, а кому проще. Кто идет на уступки, а кто нет. Брак – это вообще не место для каких бы то ни было конкурентных отношений. Д. Умение понимать партнера. Именно понимать. Не прощать ему его слабости, не махать рукой на его ошибки, а понимать, почему он поступает так или иначе, с какими сложностями он сталкивается, как ему можно помочь, какого рода поддержка будет полезна, а какая, напротив, вредна. Е. Искреннее желание видеть его, ее, счастливым, успешным, состоявшимся, активным, жизнерадостным. В русском алфавите еще много букв, и я вполне мог бы их использовать, перечисляя условия успешного прохождения внутрисемейного кризиса. Но, к сожалению, в традиционном браке эти условия не выполняются, Жизнь в нем течет по странным, загадочным законам, о которых я рассказываю в книге «Брачная контора. Рога и копыта». Название этого руководства по вопросам семейного счастья, мне кажется, говорит само за себя. Мы не умеем быть партнерами, и именно в этом причина конфликтов между супругами, семейных скандалов, разводов. Но думать обо всем этом в тяжкую годину развода страшно. да жути страшно потому что если так думать это значит что признать свои ошибки это лишь полшага недостаточное для достижения заветной цели и что еще страшнее мы вообще не умеем строить отношения в паре а коли так то не только возврат мужа ничего не даст, но и с другим мужчиной не факт что получится построить полноценные защищенные от беды отношения и сейчас конечно подобная перспектива манит не больше, чем лестница на эшафот. Мы как-то даже боимся думать о том, что жизнь — это сложная штука, по-настоящему сложная. И сложная не снаружи — проблемы, заботы, тяготы и лишения, а изнутри — чувства, желания, переживания, комплексы, привычки, страхи, слабости, радости. Это сложно. и мы должны иметь с этим дело, если собираемся рассчитывать в этой жизни хоть на что-нибудь. Так что колдуны и ведуны, а значит и возможность снять с себя ответственность, найти решение, получить определенность в данной ситуации, это чуть ли не единственный выход. Обращение к сверхъестественному позволяет нам сложить всю эту историю в черный мешочек на завязочках, и не разбираясь в деталях, встряхнуть это дело, а вось все и выправится. В общем, немного колдовства и успех гарантирован. Есть такая теория вероятности. Согласно этой теории, если разобрать самолет до последнего винтика, потом сложить все это добро в мешок и встряхнуть, то есть вероятность, что он сам собой в этом мешке сложится, в изначальный самолет. Все его детали встанут на свои места Сами скрутятся и сами свинтятся. В общем, вынимаем его из мешка, и он на тебе, готов к взлету. Только солярки залить и полетели. Есть такая теория. Вероятность, конечно, небольшая, как дети в таких случаях говорят, один из миллиона миллионов. Но есть. И вот на нее-то, на эту теорию с ее вероятностью и уповаем. Что делать, непонятно. Разбираться в деталях сложно, принимать решения страшно. А так вроде бы все элементарно. Сложил, встряхнул, пасы, заговоры, приговоры, лечение по фотографии и порядок. Все встало на свои места. Ну и самое главное, конечно, ответственность. Тут ведь что получается? Отвечают звезды, виноват приворот, лечится звездами, спасет отворот. В общем, уже ни за что можно не отвечать. С магией не поспоришь. Поможет, значит, поможет. Не поможет, значит... С таким адским злом и сам дьявол бы не совладал. Определенность наступает сверхъестественная. Посещение подобных шаманов, зелья, заговоры, заговоры, гадания на кофейной гуще и картах Таро, ритуалы Вуду и астрологические парады планет — Все это дает ощущение некой ложной бодрости. Вроде бы все еще под контролем. Сейчас похимичим, и будет нам счастье. Но в действительности это лишь создает параллельный контекст. Мы переносим проблему из плоскости отношений, в которой можно хоть что-то прояснить, выяснить и, наконец, разрешить «да-да, нет-нет» в плоскость абсолютно бесконтрольную, абстрактную, Не имеющую ровным счетом никакого отношения к делу причины этого переноса понятны когда почва под ногами трясется, хочется за что нибудь ухватиться. но зато ли мы в этой панике хватаемся нет не зато необходимо отдавать себе отчет в том, что ситуация представляет собой некий недопеченный пирог. пока он не допечется, мы не сможем сказать плох он или хорош. удался или не удался. Он должен допечься и остыть, а пока, на момент изготовления теста и начинки, на момент разогревания духовки, его существования там, ничего определенного сказать об этом пироге нельзя. Поднимется тесто, не поднимется. Кто может знать? Можно надеяться, но результат покажет время. Попытки ускорить этот процесс приведут лишь к обратному результату. Конечно, приятно думать, что ты результат знаешь, заранее в курсе, но разве это не иллюзия? В целом, случается, люди и на тотализаторе выигрывают. Конечно, я не могу что-либо кому-либо рекомендовать. Ходить женщинам, потерявшим опору в жизни, к парапсихологам и прочим экстрасенсам или нет, я не знаю. Это вне сферы моей компетенции. В конце концов, такое состояние, а бракоразводное состояние это ого-го, Многое объясняет, любые чудачества и дурачества. Но не имея права рекомендовать или запрещать, я все же думаю, что могу высказаться на этот счет. В состоянии неопределенности повышается уровень нашей внушаемости. На этом, кстати, строятся многие техники гипноза, кодирования и так далее. Человека сажают на стул, резко надавливают ему на болевые точки и тут же этот стул под ним дергают. Секунда невесомости, острая боль, а в этот момент звучит установка от гипнотизера. Не ешь жирного. Зарок. Даже слабо внушаемый субъект может поддаться. И ладно, если речь об ожирении и о жирном. Бог с ними. Но если речь идет о том, что в мире существуют страшные черные магические силы, привороты, отвороты, заговоры и приговоры, то ничего хорошего я в этом не нахожу. Напротив, считаю, что это создаст ложные страхи, приведет к необъективной оценке ситуации и последующим проблемам, которых и так хватает. Астрологи в целом хорошие люди. И, к счастью, они, как правило, более чем уклончивы в своих ответах. «Вполне вероятно, есть такая возможность, при условии что...» Это никогда нельзя сказать наверняка, мы должны понимать, что это только 50 на 50. Но вопрос не в том, что они говорят, а в том, кто их слушает. Если у человека все замечательно, ну или нормально, если у него нет каких-то серьезных сомнений, опасений и так далее, то вполне возможно, он адекватно воспримет все сделанные астрологом оговорки. Но если он не в той форме, чтобы можно было сказать адекватность выше всяких похвал, то ситуация в корне меняется. Человек слышит то, что хочет слышать, а иногда то, чего очень боится, причем неосознанно, а напротив, тайна. Мы же во многом не способны сами себе признаться, замалчиваем, мол, это так, ерунда, не сейчас, можно не думать. И тут астрологический прогноз зачастую играет роль некоего детонатора. Катализируют наши желания и страхи, и пошло-поехало. По правде сказать, я не знаю, что и хуже, страхи или желания. В любом случае, это заставляет человека концентрировать и направлять свой взгляд, свои мысли по определенной траектории. Та ли эта дорожка? Большой вопрос. Но после того, как мысли потекли в этом наугад выбранном направлении, ответить на него уже невозможно. В общем, на глазах появляются шоры, а и без того суженное сознание сужается еще сильнее. Улучшит ли это состояние человека? Даст ли ему какую-то фактическую опору? Выведет ли из стресса? На секунду другую возможно, и то не факт. Может и обратный эффект быть, но главное, что потом. А потом уж точно ничего хорошего не предвидится. И теперь вопрос. Обращаться к сверхъестественному или попытаться посмотреть правде в глаза, как бы тяжело ни было? Имеет смысл, мне кажется, признаться себе в очевидном. Отношения хороши только в том случае, если они без колдовства сделаны, своими руками, а хороших отношений нам не надо, даже если они вроде бы и кажутся нам сейчас высшей ценностью и наипервейшим приоритетом. Правда в том, что когда вы мстите, вы уничтожаете сами себя и свою жизнь. Возможно, осуществляя свой план возмездия, вы и нанесете какой-то урон своему врагу, но поверьте, этот урон – ничто в сравнении с тем, который понесете вы сами. И я говорю об этом отнюдь не потому, что являюсь поклонником мультфильма о Кате Леопольде и пропагандирую его слоган «Ребята, давайте жить дружно». Я говорю исключительно о целесообразности, житейской, экономической, жизненной, какой угодно еще. Я говорю о выгоде. Даже если вам очень хочется отомстить какому-то человеку за причиненную вам боль, поверьте, значительно выгоднее справиться с этим желанием, чем осуществлять его. История из практики Искушение местью Марине 36 лет Запоминающаяся молодая женщина с крупными чертами лица. Она уже несколько дней ходила на занятия моей группы и отличилась своим импульсивным и непосредственным характером — шумная, активная, настойчивая. Последние четыре года она находится в состоянии тяжелого стресса. Раньше было совсем плохо — Сейчас лучше, но жизнь все еще кажется Марине ужасной. Супруги, Марина и ее муж, прожили вместе девять лет. У них две дочери. В один прекрасный день Влад пришел домой, посадил жену напротив и сказал, «Дорогая, я полюбил другую женщину, я ухожу». Другой женщиной оказалась давняя подруга Марины, Юля, живущая двумя этажами ниже. Всхлипывая, Марина вспоминает. Заходит Юля и говорит, «Марина, там Влад приехал». Поднимаюсь, и тут у нас этот разговор состоялся. Помогла ему собрать вещи. Все. После того, как за ним захлопнулась дверь, я поняла, что просто рушатся стены. Думаю, что-то надо делать. Хоть кому-то что-то сказать. И я спускаюсь вниз к Юле, и тут мне словно голос сказал, что это она и есть». что он к ней ушел я спрашиваю юля это ты она говорит да это я мы сидели разговаривали я и плакала и просила пусти оставь ты знаешь прекрасно как я его любила марина всхлипывает говорить не может ее душат слезы так дышим сейчас говорю я глубокий вдох вдохнули и выдохнули три раза как следует пожалуйста, дышите. Если будете так хлюпать, наступит спазм дыхательной мускулатуры, ухудшится обмен кислорода в крови и будет голова болеть. К вашим бедам еще и головной боли не достает. Марина делает три глубоких вдоха и приступ плача проходит. Ее лицо просветляется, морщины на лице разглаживаются, глаза снова открываются миру. Плач – это подавленный крик. Невысказанный зов о помощи. Организм, собравшийся кричать, нуждается в большом количестве кислорода. Если вы кричите, когда вам плохо, вы рефлекторно захватываете большое количество воздуха, и потребность организма в кислороде удовлетворяется. А если вы не кричите, сжимаете зубы, как павка Корчагин, и тихо скулите в углу, возникает дефицит кислорода. Ваш мозг испытывает кислородное голодание, и как следствие начинаются головные боли, чувство тяжести в голове, мигрень. Вам это нужно? Вряд ли. Поэтому, если чувствуете, что плач наступает, отдайтесь ему и ревите в голос. Впрочем, есть и более простой способ разорвать эту патологическую цепь, ведущую к головной боли. Сделайте несколько, три-четыре глубоких вдоха. Легко и просто. а помогает самым натуральным образом. Сами почувствуете. «Все хорошо. Полегчало», — говорю я, глядя на Марину. «Продолжаем разговор». «Значит так. Стали вы разговаривать с любовницей своего мужа и бывшей подругой. Пытались ее вразумить. Я говорила, пожалуйста, объясни мне, зачем все это. Мы все знакомы уже много-много лет, дружили семьями. И посудите сами, Юля старше Влада на восемь лет. Это, конечно, не бог весть, какая разница. Тут вон известные артисты женится на двадцать-тридцать лет старше и моложе себя. Но ведь у нее свой муж есть. Прекрасный, хороший муж, Коля. Так, секундочку. Юля и сама в тот момент замужем была. У них что, шекспировская страсть разыгралась? Я сама не понимаю. Несколько часов кряду Марина умоляла Юлю, Стояла перед ней на коленях, плакала, просила оставить Влада. Но все тщетно. Пыталась играть на ее материнских чувствах. У Юли тоже двое детей. «У тебя же тоже дети, как можно их без отца оставить?» Юля оставалась непреклонной. «Ну и о чем договорились?» — спрашиваю я у Марины. «Она мне сказала, я женщина, я хочу любви и счастья». У меня все перед глазами поплыло, Голова закружилась, стало сознание терять. Чувствую, руки, ноги отнимаются. Думаю, сейчас умру. Юля помчалась за соседкой, она медсестра. В общем, кое-как привели меня в чувство. Но перед уходом я ей сказала. «Как хочешь. Я жить не буду. И моя смерть будет на твоей совести. И мои дети останутся на тебе». «Вот так, театрально. Я помру, а тебе век не отмолиться». Я специально утрирую. Хочу, чтобы Марина поняла, насколько нарочито и искусственно она выглядела со стороны с этими своими трагическими заявлениями. Не угрожали привидением являться и цепями греметь? Марина улыбается. Что-то вроде того. Я тоже улыбаюсь. Что дальше? Почему у Марины началось головокружение, возникло чувство потери сознания и отнялись, на самом деле онемели и ослабли? Ноги-руки. От эмоционального перенапряжения. Мозг, испытывающий запредельные эмоциональные перегрузки, может сделать ход конем, заставить организм притвориться мертвым, чтобы тем временем отползти с поля боя по добру-поздорову. Осуществляется эта операция за счет вегетативной нервной системы, регулирующей деятельность наших внутренних органов. Происходит экстренное переключение с симпатического на парасимпатические отделы. И вот такие эффекты. О том, как срабатывает этот механизм, я уже рассказывал в книге «Как победить панические атаки». Но есть и еще одна причина. Марина почувствовала себя слабой. От самого факта измены и предательства, от ощущения безысходности, от понимания своей неспособности хоть как-то, повлиять на ситуацию, и не воспротивилась этому чувству, не отогнала его от себя, а напротив, отдалась ему. А оно тут же ее и захватило. Все это могло вылиться в серьезный невроз, затянувшийся на долгие годы. Еще чуть-чуть, и Марина бы уверилась в том, что тяжело больна, и тогда ее из этого психосоматического капкана было бы уже не выдернуть. «Поверьте». Она была в двух шагах от настоящей ловушки. Представим себе на секундочку, что Марина уверилась бы в своем недуге. Решила бы, например, что у нее что-то с сердцем или с мозгом. Влад стал бы ее жалеть. А Марина только этого в тот момент и ждала. Это бы усилило ее желание быть больной. Причем подсознательно. Марина бы и сама не поняла, почему ей все хуже и хуже становится. Несмотря на заявления врачей, вы здоровы. А все дело в волшебных пузырях. Желание удержать мужа хотя бы с помощью своей болезни. Подобные приступы слабости, головокружений, обмороков и параличей могли стать симптомом марининного невроза. Об этом можно прочесть в моей книге «Три роковых инстинкта. Жизнь, власть, секс». Так что без преувеличения – Марина играла в этот вечер с огнем. Но, как выяснилось дальше, она на этом не остановилась. К приятельнице пошла. Хитро улыбается Марина, отвечая на мой вопрос о своих последующих злоключениях этого вечера. «Залить тоску кручину?» — иронизирую я. Бледное лицо Марина зарумянилось. «Ну чего?» Она мне сказала, надо выводить тебя из ступора. Ничего умнее, чем... Пойти и купить бутылку водки она не придумала. «Она одна пошла?» «Одна». «А вы чем занимались, пока она ходила?» «Пока она ходила, я нашла у нее всю аптечку». Марина улыбается, как нашкодивший ребенок. «Валидол, феназепам, ножпу, ну и там разные». «И все съели?» «Так я понимаю. Получи, фашист, гранату. То есть Юля, конечно. Чтобы неповадно было чужих мужей уводить...» устроим показательное самоистребление. Господи, я даже не спрашиваю вас, о чем вы думали, я спрашиваю, чем вы думали. Вы вообще понимаете разницу между жизнью и семейной жизнью? Когда у вас жизнь прекратится, тогда, конечно, не до семьи. Но если у вас семья развалилась, почему надо на всю жизнь покушаться? Вредитель-профессионал? Террорист-камикадзе? «Что-то типа того», — смущается Марина. «Сколько лет прошло с тех пор?» «Четыре». «Понимаете теперь? Их ведь могло и не быть», — почти кричу я. «Сейчас бы лежали себе на южном в сырой земле и в вуз себе не дули». «Страшно?» «Ну да, не по себе», — соглашается Марина. «И я хочу, чтобы вы не мне. Я уже насмотрелся на все эти эксперименты жизнью, а вот всем здесь сказали...» Я показываю на участниц нашей группы. Правильно это — с собой кончать или неправильно? Марина обводит глазами собравшихся. Глупость все это. Так, из-за сиюминутной ерунды умереть. Глупо. Мне важно, чтобы Марина задумалась сейчас о ценности своей жизни. Ведь в течение последних четырех лет, как я вижу, она не жила, а мучилась. Ее сознание занято думами о разводе. Она и спустя четыре года продолжает плакать при одном упоминании о расставании со своим мужем. А тем временем ее жизнь проходит. Необходимо, чтобы Марина задумалась сейчас, на примере этого своего, к счастью, несостоявшегося самоубийства, о том, что по-настоящему имеет значение, о своей собственной жизни. Хорошо. «Ну и как вы там над своей жизнью измывались?» – спрашиваю я. «Были там у нее какие-то таблетки, но маленький запас», – смеется Марина. «Она когда пришла...» «Хозяйка квартиры?» «Приятельница ваша с бутылочкой, уточняю я». «Да», – подтверждает Марина. «Пришла и увидела, что я там на паласе. Побежала за соседом, он военный врач. В общем, промыли мне желудок, что-то дали». В течение месяца после описанных событий Марина была как в тумане. Она не могла ни есть, ни спать. В голове постоянно возникали картины интимной жизни мужа с его любовницей, Юлей. Какая-то из подруг Марины нашла ей специалиста по иглоукалыванию. Разумеется, толку от этих сеансов было мало, поскольку душевные раны иголками не лечатся. Здесь нужны другие методы и специалисты, а жизнь с помощью иголок и вовсе не поправишь. Но Марина, благодаря этим процедурам, по крайней мере, смогла хоть чуть-чуть отвлечься от своих навязчивых мыслей. Сон мало-помалу наладился. «Он не приходил вообще», — продолжает Марина. «Я стала искать работу. Но куда у нас можно сунуться, чтобы худо-бедно прожить? В торговлю». Начала работать. Стало легче. Почувствовали, что состояние улучшается. Оно не менялось. Все время на корвалоле, валидоле. Помогала? Спрашиваю я, понимая, что, конечно, ни эти лекарства, ни иглу иглоукалывания не могли изменить состояние Марины, а тем более ее ощущения от происшедшего. Марина неуверенно пожимает плечами. Не знаю. На какое-то время. И Влад не появился. Вы пытались с ним отношения выяснять? В том-то и дело, восклицает Марина. Вся проблема в этом. На протяжении всех этих четырех лет он появляется. Причем все это время они жили прямо напротив, в соседнем доме, представляете? Снимали квартиру. Вот я встаю утром и на окошко. Вижу, вот она замаячила. Вот он. Я ночами не спала, все смотрела, как они по квартире ходят. Ну что ж, все мои худшие предположения подтвердились. Марина не жила, а лишь существовала последние четыре года. Вся ее жизнь превратилась в муку расставания и ожидания. Женщине трудно пережить развод, тем более если он произошел по инициативе мужа, если это было не взаимное решение. Но ей стократ тяжелее оправиться от этого удара, если муж не уходит из ее жизни, а остается, вот так, тенью. Вроде и ушел, а вроде и нет. Вот он, смотри в окошко. Глаз видит, а зуб не имет. Постоянное напоминание. Постоянное бередение раны. Это называется «Мы перестаем жить своей жизнью», резюмирую я. Своей жизни нет. Вы стали жить их жизнью. Жизнью Влада и Юли. Но разве это возможно? Разве это правильно? И он еще стал приходить к нам в дом. Продолжая рассказ, Марина только подтверждает мою догадку. Как-то 9 марта Влад пришел поздравить Марину и дочек с прошедшим праздником. После праздничного ужина бывшие супруги стали разговаривать и до того договорились, что оказались в постели. Утром он ушел. Жутко боялся, переживал, что Юля узнает. А Юля не спала, не без лорадства, говорит Марина. У нее в окне свет горел, я видела, и у меня горел. Она прекрасно понимала, где Влад. Марина и смех, и грех. Вы говорите так, словно одержали над Юлей победу. Боже мой, оставили у себя этого бычка на ночь. А чему вы, собственно, радуетесь? Что это за победа? Дали Юле пощечину? Да вы сами еще глубже увязли во всем этом безумии. Вот так у нас и происходит эта бесконечная борьба, соглашается Марина. «А вы и теперь встречаетесь с Владом время от времени», — уточняю я. «Да мало того. У меня летом был выкидыш от него. Двадцать девять-тридцать недель», — тихо говорит Марина. «А он был в курсе, что вы в положении находитесь?» «Ну да. Но он думал, что это не его ребенок». «Хотя все вокруг его убеждали, что только ненормальная Маринка решится от тебя рожать. И надо быть полным дураком, чтобы не понять этого». Летом на пляже супруги случайно встретились. Удивительно, но Марина пыталась скрыть от мужа свой живот. Это свое поистине загадочное поведение она объясняет так. «Мне было достаточно получить от Влада еще одного ребенка». И это на фоне следующих подробностей. Влад к этому моменту официально развелся с Мариной, чтобы выселить ее с детьми из квартиры. Что он и сделал. Теперь Марина с двумя дочками живет в комнате в коммунальной квартире. Влад помог бывшей семье с переездом. Из мебели отдал старую-старую тахту, маленький диванчик и кухонный стол. И все. В течение последнего года он не платит алименты. А квартиру, из которой он выселил жену с детьми, он сдает. Влад с Юлей не живут вместе уже давно. Юля вернулась домой к своему мужу, но продолжает время от времени встречаться с Владом. Влад, в свою очередь, время от времени встречается с Мариной, но теперь у него еще появилась любовница. «Любовница? Еще одна?» — искренне поражаюсь я. «Да, в Луге. Полтора года он с ней встречается. Санта-Барбара». «Марина, а вы все это время рассчитывали, что Влад вернется?» «Нет», — отвечает она неуверенно. «Хорошо. Сформулируем вопрос иначе». Вы понимаете, что совместной жизни у вас с ним уже не будет? Нет, тем же тоном отвечает Марина. Я его жду. Вот всегда меня умиляет эта логика. Спрашиваю, вернется? отвечает нет, не вернется. Спрашиваю, а ждешь? отвечает Жду. Господи, ну какая-то последовательность в интеллектуальной деятельности должна же быть? Ладно, хорошо. А что он вам говорит? Заводи себе любовника! Да, подтверждает Марина. Он, кстати, сейчас не знает, что я в клинике. Он считает, что я познакомилась с каким-то новым русским и живу у него. Стоп, стоп. Я не ослышался? Вы лежите в клинике, лечитесь у Андрея Курпатова, а бывшему мужу спагетти на уши наворачиваете, про новых русских любовников. Да, отвечает Марина и шкадливо улыбается. Зачем? Я просто в шоке. Марина, вы с ним что? До сих пор интригуете? Страсть вызываете? Еще я на них бандюков наслала. Заговорщицки сообщает мне Марина. На кого? На мужа с Юлей, подмигивает мне Марина. Я надеюсь, бандиты вымышлены, как и новый русский, спрашиваю я. Ну, как бы... мнется Марина. Что как бы? Как бы да, признается Марина и заливается румянцем. Шпаназа москворецкая. «Вот придумала спектакль. А чего вы хотели этими бандюками добиться?» «Страха. Чтобы напугать их, мужа с Юлей, чтобы они не встречались», — скороговоркой отвечает Марина. «Сейчас я разговариваю с Мариной строго. Я хочу, чтобы она задумалась, попыталась оценить свои поступки, взглянуть на них со стороны. Право этот спектакль, ну, ни в какие ворота». Марина убедила всех, что встречается с новым русским. Позвонила Юле и предупредила ее. «Теперь ты узнаешь, на что я способна». Выдумка Марины подошла бы для интриги детективного романа. Она сказала своей бывшей подруге по совместительству разлучницы, что все ее телефоны прослушиваются, что каждый Юлин шаг известен, а за ее детьми ведется наблюдение. Впрочем, строгость я наигрываю. На самом деле я не сержусь и не удивляюсь, ведь то, о чем рассказывает Марина, стандартное, да, стандартное поведение женщины, оказавшейся в подобной ситуации. Сколько раз мне приходилось слушать, как брошенные жены и любовницы устраивали такие мнимые слежки, нанимали частных детективов, придумывали себе каких-то грозных заступников, десятки, если не сотни». Разумеется, это случается не всегда, но достаточно часто. Да, женщина, оказавшаяся в таком положении, пытается защищаться. А лучшая оборона — это, как известно, нападение. Ей хочется, чтобы виновники ее несчастий узнали и страх, и унижение, и боль. Все то, что ей самой пришлось пережить. И при всем при этом ей кажется, что она возвращает своего мужа в лоно семьи. Странная фантазия. Понимая причины и внутренние пружины, толкающие женщину на подобное поведение, я никак не могу его одобрить и тем более рекомендовать, хотя и вынужден признать, что некоторые мужчины в таких обстоятельствах действительно пугаются смертным боем и возвращаются. Впрочем, как их можно после этого принять обратно, мне, признаться, понять сложно. «Послушайте, Марина». «А что вас подвигло на все это безобразие?» «Вы знаете, дело в том, что я в основном ее виню, Юлю, и всяческими правдами-неправдами оправдываю его. Ну, не знаю». «То есть, уточняю я, вы себе говорите, он не виноват, он хороший. Это все она такая сикая, окрутила, обманула, сбила с панталыку. Так?» «Так», — соглашается Марина. А он у вас умственно отсталый или инвалид-колясочник? Марина, он же взрослый дяденька, отец двоих детей. И что бы с ним какая женщина ни делала, это он от вас ушел. Это он с вами развелся, это он завел любовницу в луге, это он со всеми вами теперь по очереди встречается. И это он выселил вас с дочерьми из квартиры. Это он не платит на дочерей алименты. Это он сделал. Зачем вы себе врете? Кого вы хотите обмануть? Где ваше самоуважение? Нельзя, но ну, нельзя так унижаться. А то, что вы делаете, это вы унижаетесь. Всю дорогу. Просто потому, что вы его оправдываете, сами во всем этом участвуете. Просто потому, что вы не бросите эту историю и не скажете себе, а пошли они все со своим шведским колхозом куда подальше. Марина. Вы же внутри чистый, тонкий человек. Где это все? Куда вы все это подевали? Где вы сами, Марина? Кто вас подменил? Бандиты, слежка, угрозы. Боже мой, вы в своем уме. Вы понимаете, что вы делаете? В страшном сне. В страшном сне не приснится. Повисает пауза. Я даю Марине время. Я вижу, что она услышала каждое мое слово, каждую мою интонацию. Она поняла, она очень хорошо поняла, что я пытался ей сказать. И теперь я вижу, да, прямо сейчас, на моих глазах, Марина приходит в себя. Все последние четыре года она была словно в забытьи унижалась. И главное, позволяла себя унижать. Она не жила, она мучилась. Марина не думала о себе, не пыталась оправиться от полученных травм. Воевала с людьми, которые, по большому счету, не заслуживают даже того, чтобы просто о них помнить. И теперь она это видит. Она видит, на что она потратила эти четыре года. И ей страшно. Да, ей страшно, что она оказалась в таком сумасшедшем положении. «Да, я понимаю», — говорит Марина. «Ведь все эти четыре года...» Марина опять начинает плакать, но по-другому. Не так, как в начале нашего разговора. Тогда она жалела себя, продолжала мучиться, а сейчас она освобождается. Да, это слезы очищения. Она расстается со своей иллюзией. Она осознает, что все эти четыре года она бежала прочь от реальности. Она не приняла случившегося, не смогла оставить эту часть своей жизни в прошлом. Вместо того, чтобы жить дальше, жить для будущего, она жила своей потерей. Марина, говорю я, вы все это время ждали его возвращения. Вам казалось, что нужно только постараться, и вы вернете себе своего беглого мужа. Но вы ведь совершенно не задумывались о том, как вы будете жить с ним дальше. Как вы будете жить с человеком, который вас предал, и которого вы после этого силой вернули себе. Это он сейчас для вас хоть и подлец, но герой-любовник. Но когда он к вам вернется, он уже не будет героем-любовником. Он будет предателем, человеком, которому вы не сможете доверять. А еще он будет в ваших глазах глупцом, потому что он все это затеял, опозорился, оскандалился, потерял ваше доверие и уважение, а потом вернулся. Дурость. Понимаете? Марина перестала плакать. Она слушает меня, пустив глаза, почти согнувшись, и внимательно ловит каждое слово. Я озвучиваю ее самые страшные мысли. Она прекрасно знает, что так и будет. Возможно, не признается себе в этом, но понимает. Будет так. Ровно так и еще хуже того. Но с другой стороны, Марина уже настолько вжилась в роль ловца, загонщика дичи, что вот так вдруг, в одну секунду, Отказаться от этой затеи по возврату мужа любыми средствами и во что бы то ни стало, она не может. Ведь это равносильно признанию «я сама все это время валяла дурака». Еще раз возвращаюсь к вопросу «что должно получиться в результате?» Настойчиво спрашиваю я. «Ну, что-то должно получиться. Четыре года я уже жду. Ну вот вы говорите, что он не вернется никогда. Я надеюсь». Каждый раз я думаю, ну все. Человек устаканится и поймет, там плохо, там плохо. То есть все-таки внутри головы есть мысль, что он вернется, да? Давайте, скажите мне, что будет после того, как он вернется? Гипотетическую конструкцию. Я не знаю. Важно, чтобы вы это себе представляли. Вы себе пока представляете только момент достижения цели. А дальше у вас пустота. и тьма непроглядная. Как в сказке, Иван да Марья поженились, а что дальше было, мы вам не скажем, чтобы не портить впечатление от нашего лирико-романтического рассказа. Но вы мне все-таки расскажите. Вот вернули вы своего мужа. Что дальше?» Был такой великий специалист по психологии человеческой, звали его Фридрих Энгельс. Так вот он говорил, что человек ставит перед собой цели и достигает их. Это то, что он предполагает. Но еще он достигает того, чего не предполагает. А это подчас оказывается куда важнее. И сейчас я хочу, чтобы Марина подумала обо всем, что повлечет за собой возвращение ее мужа, Влада. Разумеется, она ощутит легкий восторг, когда ее миссия благополучно завершится. «Земля, земля, наконец-то!» Радостно кричал матрос на вышке, когда корабль подходил к острову племени людоедов. «Вот он возвращается в вашу комнату. Начинает жить, уходит куда-то на работу, приходит ведет себя хозяином в этой вашей коммуналке, фантазирую я. Вот что вы почувствуете? Вы ложитесь на эту тахту. «Нет, я уже купила три дивана», — с гордостью говорит Марина. «Ложитесь и думаете». «Это я покупала этот диван». «За это время я комнату привела в порядок», с гордостью принимается рассказывать Марина, словно и не было у нее никогда никакой проблемы с мужем. «За полгода холодильник двухкамерный, компьютер, микроволновка». «И вот не забуду никогда, умирать буду, не забуду, вот он приходит как-то, так смотрит». «Маринка, какая ты молодец!» «Ну хорошо, вот попытаемся представить». Вот он возвращается. Ну, нужен он мне. Нужен. В общем-то, портрет Влада вполне понятен. Он явно человек недальновидный и безответственный. О последствиях своих поступков для жизни и чувств других людей он совершенно не задумывается. Достаточно меркантильный, сдает квартиру семьи, при этом его задолженность по алиментам огромная. Он сейчас ее пытается гасить. Вяло протестует Марина, хотя видно, что сама себе в этот момент не верит. Да, деньги, которые получает с квартиры, из которой выселил свою семью, подхватываю я. Марина снова начинает плакать. Я просто хочу, чтобы мы сейчас все оценили хоть сколько-нибудь объективно. Ну, пора уже здраво на это посмотреть. Сидит, плачет всю дорогу. Патологическое, странное поведение. Господи, чего потеряла? Другая женщина давно бы уже сказала «Господи, счастье-то какое! Я себе и диванчик купила, и компьютер теперь есть, и можно вообще забыть о существовании этого, мягко говоря, подлеца». И ведь Марина, если копнуть внутрь, хорошо это понимает. Она хочет, чтобы муж вернулся и подсознательно боится этого. Потому что его возврат будет для нее катастрофой, гигантским разочарованием. Она увидит, за что и за кого боролась, и это, можно не сомневаться, равнодушно ее не оставит. Она никогда не сможет простить его все эти ночи, проведенные у окна, когда она высматривала его с другой женщиной. Жажда мщения, которую она реализовывала через придуманных бандитов, это просто боль от той раны, которую нанес ей муж. Сейчас Марина пытается винить во всем Юлю, но когда Влад вернется, она поймет, что. «А почему к Юле такая ненависть?» – спрашивает меня Марина. «Да потому что вы не можете позволить себе разозлиться на своего мужа. Я ненавижу ее до такой степени, что готова нанять людей, чтобы ее убили». «Марина, когда от нас уходит близкий человек, мы переживаем ужасную травму, и мы ненавидим его за то, что он нас оставил. Это обычная нормальная реакция. Он отнял у нас часть нас самих, часть с ним связанную. Это нормально – испытывать к нему чувство ненависти. Но вы, испытывая эту ненависть, направляете ее не на своего бывшего мужа, а на женщину, которая вроде как его у вас увела. Это ерунда. Человека невозможно увести, если он не хочет этого. Вы прекрасно это знаете. И в какой-то момент вам придется признать, кто тот, так называемый мужчина, из-за которого вы так бездарно потратили столько сил, столько лет своей жизни. Вам придется это признать, и тогда вся агрессия пойдет на него. Он сбежит. И вы повторите эту пьесу по кругу, и будете повторять раз за разом, пока оба не вымотаетесь окончательно и бесповоротно. «Так что же, мне оставить его?» Марина смотрит на меня со страхом и надеждой. «Я не могу принимать за вас решения, касающиеся вашей жизни», спокойно отвечаю я. «Это же ваша жизнь». «И я хочу, чтобы вы это услышали. Ваша жизнь». Но сейчас вы пытаетесь усидеть на двух стульях. Вы не двигаетесь вперед. А главное, вы боитесь принять свои чувства, понять, что вы испытываете по отношению к своему бывшему мужу ненависть. и как результат этой лжи – ваше состояние. Вы не хотите его возвращения, но вы не готовы отказаться от этой цели, потому что в глубине души рассчитываете, он вернется, и уж тогда-то вы отыграетесь за все тяжкие. «Рассчитываете? Скажите честно». «Рассчитываю», – тихо говорит Марина и опускает глаза. «И теперь я спрашиваю вас, вы кому таким образом насолите?» «Ему?» «Да с него уже пятый год, как с гуся вода. Он уже в луге, понимаешь, живет у нас двумя ногами. Вы себе насолите, Марина. Последние четыре года уже просолили по полной программе, в соленье превратились, а все еще никак не остановитесь. И дальше будете солить, да? Не жалко себе, ни капельки? Да. Надо остановиться». Марина поднимает глаза, но смотрит не на меня, а как бы сквозь меня. Надо остановиться. Надо остановиться. Наш разговор происходит в присутствии психотерапевтической группы. И у меня есть что сказать всем здесь собравшимся. Дорогие мои, важно понять принцип и всегда его придерживаться. Если вы что-то делаете, то вы делаете это для себя. А любая война — Это действие не для себя, вы кому-то что-то делаете. И по сути вы тратите собственные силы, собственную душевную жизнь на другого человека. А парадокс в том, что вам для него, поскольку у вас с ним сложные отношения, вообще ничего не хочется делать, ни хорошего, ни плохого. А когда начинаются боевые действия, вы все силы, все возможности, вы все отдаете ему. А он сидит и, как вампир, все это забирает. Ну, может быть, ему это не очень приятно, но это не важно. Важно то, что вы могли бы потратить свои силы, чтобы сделать лучше себя. Но вы растратились, чтобы сделать лучше своему гневу, своей обиде. Проблема в том, что когда вы делаете что-то своей обиде, это не то, что вы делаете себе. Это точно так же, как мы делаем что-то, повинуясь собственному страху. Мы это делаем не для себя, мы это делаем для своего страха, и это нас заводит в самые драматичные обстоятельства. Точно так же и с гневом. Когда вы раздражаетесь на кого-то, вам действительно становится легче, на какой-то момент. Но вы сделали это для своего гнева, а не для себя. И потом вы будете чувствовать опустошенность. Если вы что-то делаете для своей обиды, да, месть насыщается. Но вы это сделали не для своей жизни, а для своей мести. И после этого у вас останется оскомина, темное пятно. Поэтому берегите свой внутренний мир, чтобы он ни в коем случае и никогда не стал жертвой вот этих вот очень понятных позывов раздражения, гнева, отчаяние. Чтобы он сохранил свою первозданную чистую светлую сущность, и на нем мы бы не поставили никаких темных пятен. Я вам говорю, это лишь временное облегчение. Служение собственному страху, собственному гневу, служение собственной обиде. Ничего больше. А если от этого наоборот, сила и вера появляются в себя? От этого результата? Спрашивает меня одна из женщин. Научитесь черпать собственную силу из того, что вы делаете для себя. Тогда она умножается, становится многократно больше. Когда я тренируюсь, занимаясь спортом, например, пробегаю 10 километров, я себя накачиваю силой, преодолеваю себя и добиваюсь результата. Это одна история. Потом я могу сказать, у меня была слабость, и я ее преодолел. Это мой результат. Это моя сила, и это мой поступок. Но когда мы набили кому-то физиономию, мы знаем, что мы кого-то покалечили. И только. Конечно, в момент отмщения мы будем чувствовать, что выиграли в схватке. Только вот черное пятно от этой схватки на душе у нас останется. В этом мире все достаточно сложно устроено. И лучше жить так, мне кажется, чтобы не делать никаких долгов. А месть... Это не отданный долг, это появившаяся задолженность, черное пятно. Оно легло на сердце, и с ним ничего не поделать».